Глава 21. Дед, а кем ты был раньше? осторожно спросил Борис. Раньше? Ну да, до того, как заварилась вся эта каша с кризисами. Таксидермистом усмехнулся дед. Кем кем? не понял Борис. Чучельником. Вот откуда такие широкие познания по столь узкому вопросу. Я в свое время изучал разные методы консервации. Ага. и даякско-шуарское, надо полагать, тоже. Интересно мне все это было. По губам деда скользнула ностальгическая улыбка. Ну, теперь все понятно. Дед попросту влюблен в утраченную профессию, и когда появилась возможность с пользой для дела реанимировать былые навыки... Да, такому дай волю. Он не то, что из хедовских голов. Из хедов целиком чучела делать начнет. «Кстати, это я рассказал Вану, как изготовляется цанса», — не без гордости добавил экс-чучельник. Борис вспомнил, что хотел побольше узнать о китайце, возглавившем Декарский союз. «Слушай, дед, а кто он вообще, этот Ван?» Дед усмехнулся. «Ван? Это Ван!» «Очень исчерпывающе. И понимай, как хочешь». Борис надулся. «Ван — обычный человек», — вновь заговорил дед. Как показалось Борису, тщательно подбирая слова, не лучше многих, может быть, хуже. Просто он сумел оказаться в нужном месте, зная, знаю, скривился Борис, в нужное время. Да, и что самое главное, с нужной идеей. Что бы там ни было, но Ван — голова. Все происходящее сейчас он спланировал заранее, поэтому именно он и стоит во главе союза. Помолчал немного. Дед добавил. «У меня хватило ума не идти против Ванна, а поддержать его». «Для тебя, наверное, многое изменилось, когда твой клан вошел в Союз?» — спросил Борис. Дед улыбнулся. «Все изменилось. И ничего. Я больше не являюсь вождем клана, а считаюсь представителем Союза. Я теперь служу не клану, а Ванну. Я отчитываюсь перед ним, докладываю ему обо всем, что узнаю». Исполняю его приказы и отдаю свои от его имени. И я по-прежнему руковожу своими людьми. И они по-прежнему подчиняются мне. Когда Ван далеко, изменения почти незаметны. Но даже когда он далеко, он в любую минуту может вмешаться. Дед покосился на палатку, над которой торчала антенна радиостанции. — А сейчас он далеко? — спросил Борис. Дед неопределенно пожал плечами. — Не так, чтобы очень далеко, но и не близко. И неожиданно сменил тему разговора. — Давайте свою добычу, что ли? Дед взял у Бориса и Наташки хедовские головы, положил обе перед диким, уже зашившим глаза и рот на смятом человеческом лице. — Теперь займись этими, — приказал дед. Дикарь молча кивнул и подкатил головы к себе. Вытащил из ножен на поясе нож, уверенным движением рассек затылки. Борис сжал губы. Он же наблюдал за процедурой снимания кожи с головы. Ничего приятного в этом не было. «Не переживай!» Дед истолковал его реакцию по-своему. «У нас не воруют. Здесь все на виду. Вернетесь, получите поготовый Санси. «Вернетесь?» Борис удивленно поднял бровь. «Разве мы куда-то собираемся?» «А разве вас кто-то спрашивает?» Со снисходительной улыбкой вернул его на грешную землю дед. «Ну да, ниже с Наташкой теперь вроде как члены группы Корня. А группа отправляется на задание. Нужно остановить хедовскую колонну с живым товаром». «Хотя с вашей валютой можно поступить и иначе», — дед заговорчески им подмигнул. «Извиняюсь за нескромный вопрос, но вы вообще кто?» «В каком смысле?» — не понял Борис. — Ну, — дед неопределенно махнул рукой. — Друг к другу кем приходитесь? Типа муж и жена? Они ответили одновременно. — Не совсем, — мотнула головой Наташка. «Э, — Типа того, — пробормотал Борис. — Ясно, — хмыкнул старшой. — Гражданский брак, значит. Попутничество и боевая дружба. Спали вместе. — Может, хватит, а? — насупился Борис. — Нет, вы все-таки определитесь. — чтобы без бардака и без непоняток. По нашим законам, если вы не муж и жена, значит, вы свободны. И, значит, на тебя, Натаха, может претендовать любой член Союза, способный внести взнос ушастой валюты. — Да знаю я, — отмахнулась Наташка. — Нет, не знаешь, — сочувствующе улыбнулся и дед. — На тебя вон уже сейчас мужики со всех сторон пялятся. — С женским полом у нас беда, особенно с молоденькими, хорошенькими девчатами. Так что претендентов будет много, и ты не сможешь отказать, если за тебя уплачено валютой. Борису такой расклад не понравился. — А если мы объявим себя мужем и женой? — спросил он. — Тогда другое дело. Тогда вы, устоявшаяся пара, и на ваши отношения никто посягать не будет. Теории, по крайней мере. Только просто объявить об этом недостаточно. Нужно сочетаться законным браком. А это сложно? Нет, я представитель Вана. В моей компетенции заключать семейные союзы. Была бы пара свидетелей, а вот они, дед кивнул на диких, возившихся с хедовскими головами. Вполне сгодятся. Правда, дед замялся. Что? нахмурился Борис. Бракосочетание удовольствия не бесплатное. «Но тут уже решать вам. И сколько она стоит? Это удовольствие!» «С вас возьму немного», — дед покосился на их добычу. «Две головы, по одной с носа. Штука мне, штука в общую кассу». «Бред!» — пробормотала Наташка, однако возражать не стала. «Ну хорошо», — пожал плечами Борис. «Что нужно делать?» «Вам ничего», — заверил дед. «Только ответить на один вопрос». И спросил спокойно, так пуднично, без лишнего пафоса. «Берест, хочешь ли ты взять в жены Натаху?» «Да», — кивнул Борис. «А ты, Натаха, согласна ли взять в мужья Береста?» «Твою мать!» — фыркнула Наташка, тряхнув чернявой головой. Внезапное замужество явно не входило в ее планы. «Согласна или нет?» «Ладно, хрен с вами. Пусть будет да». Старшой обернулся к диким у костра. «Свидетели, слышали?» «Слышали», — отозвался глумливо улыбаясь один, тот, который старательно разминал мешочек с человеческой кожи. «Все слышали?» «Да слышали, слышали!» — махнул окровавленной рукой другой дикарь. Дед подобрался и посерьезнел. «Берест, Натаха, объявляю вас мужем и женой!» И осклабился. «Теперь ваша цанса наша цанса!» — И все, что ли? — удивился Борис. — А что еще надо? Чем проще, тем лучше. Формальности соблюдены, девчонка у тебя теперь отбивать никто не станет. — Почему я не слышу спасибо? — Ну, спасибо, — буркнул Борис. Законный брак в Союзе, оно, конечно, дело хорошее, наверное, хорошее. Но ощущение было такое, будто у них попросту выдурили честно добытую шастую валюту. Ай, пофиг, оно того стоило. Борис покосился на чернявую. Жена. Хм, забавно. — Мы готовы, дед, — прозвучало сзади. За их спинами стоял корень. — Ну, раз готовы, выступайте, — кивнул дед. — Кстати, корень, поздравь беристой и Натахо, они теперь молодожены. — Поздравляю, — хмыкнул корень. — Хватайте манатки и марш за мной, молодожены. Старшой зашагал к палатке деда, где корня уже поджидала его группа. И не только она. Возле палатки собралась добрая половина лагеря. Бойцы вооружены. Много самострелов и трофейных стволов. Почти у каждого егеря хедовский противогаз на боку. У некоторых из гранатных сумок торчат горлышки, обмотанных тряпками, что мы не бились, надо полагать, бутылок с зажигательной свесью. Операция намечалась нешуточная. Борис и Наташка прошли мимо котелка, в котором все еще вываривалась человеческая кожа. Теперь вместо Гарика у огня сидел какой-то незнакомый мужик. И, видимо, ему было поручено допечатывать ушастую валюту. — Хоть бы отдохнуть и пожрать дали, — пробурчал Борис. — На ходу и отдохнешь, и пожрешь, и посрешь. Не оборачиваясь, ответил корень. — Ты теперь егерь, Берест, привыкай. К тому же... Старшой усмехнулся. К тому же егерь семейный, добытчик. А семейному человеку нужно охотиться за двоих. Наташка шла молча сзади. но точно, покорная жена. Сосредоточенная такая, задумчивая, глаза долу, на губах тихая загадочная улыбка. Кажется, мысли чернявой сейчас занимала только одно — внезапно свершившееся бракосочетание. Осмысливала, видать, произошедшее. Или привыкала к новому статусу. Ох же эти женщины! Так и норовят выйти из-под венца совсем другими людьми. Даже из-под такого венца.